13. Сэм. Мой последний наряд. Интересно, мама будет смотреть? Одежда ужасная, бесформенная толстая рубашка и брюки. Надеюсь, она не придет. Она плохо переносит все уродливое и неприятное. Как она справляется? Знает ли она, что отец не дал Армстронгу меня спасти? Может ли простить, если узнает? Или она согласна с ним? «Руки сковывают за спиной, я заставляю себя идти, передвигать ноги, шаг, еще, третий, с каждым шагом я расправляю плечи и глубже дышу, все чувства обостряются, холодный воздух в легких, грубая ткань на коже, гулкое эхо шагов на плитках пола и странный запах, который я силюсь узнать, похоже на антисептик и, кажется, исходит от надзирателя», который идет позади. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Я не жалею о том, что сделала, ни о чем не жалею. Только жаль расставаться с мамой и даже с папой. Наверное, он считает, что поступает правильно, но на самом деле нет, и все будет иметь для него неожиданные последствия. Двадцать, двадцать один, двадцать два. Прости, Ава, не хочу покидать тебя, будь сильной. Я считаю шаги и держу в мыслях образ Авы, ее взгляд, который наконец-то разгадала. Вот что я хочу видеть, умирая.